Глава 34. Артур остался на крыльце, а Руф быстро взбежала по лестнице, ведущей в квартиру Марии Сильвы. Она услыхала быстрое пощелкивание пишущей машинки и войдя, застала Мартина дописывающим последнюю страницу какой-то рукописи. Руф пришла узнать, приедет ли Мартин обедать к ним в день национального праздника. но Мартин, обуреваемый своими мыслями, не дал ей раскрыть рта. «Позвольте вам прочесть это!» — воскликнул он, вынимая из машинки рукпись и откладывая копии. «Это мой последний рассказ. Он до того не похож на все другие, что мне даже страшно. Впрочем, я убежден, что это превосходно. Вот, судите сами. Это гавайский рассказ. Я назвал его «Вики-Вики». Лицо Мартина пылало творческим жаром, хотя Руфь от холода в его коморке. Ее поразило, до чего холодны были его руки. Руфь внимательно слушала чтение, хотя на лице ее все время было написано явное неодобрение. Кончив читать, Мартин спросил ее, «Скажите откровенно, нравится вам или нет?» «Не знаю», — отвечала она, — «по-вашему это можно пристроить?» «Думаю, что нет», — сознался он. Это не по плечу журналам, но зато это чистая правда. — Но зачем вы упорно пишете такие вещи, которые невозможно продать? — безжалостно настаивала Руфи. — Ведь вы же пишете ради того, чтобы зарабатывать средства к существованию. — Ну да, конечно. Но я не в состоянии писать в этом жалком стиле. Когда принимаюсь писать, я ничего не могу с собой поделать. Я должен писать так, а не иначе. «Но почему этот Вики-Вики так ужасно выражается? Ваши читатели, наверное, будут шокированы его лексиконом, и, конечно, редакторы будут правы, отвергнув этот рассказ». «Но ведь настоящий Вики-Вики говорил именно так?» «Это дурной вкус». «Это жизнь!» — воскликнул Мартин. «Это реально! Это правда! Я могу описывать жизнь только такую, какую ее вижу!» «Руф, ничего!» На это не ответила, и на секунду воцарилось неловкое молчание. Мартин слишком любил ее и потому не понимал, а она не понимала его, потому что он слишком выходил за пределы ее кругозора. «А вы знаете, я-таки получил деньги с трансконтиненталя», сказал Мартин, стараясь завязать разговор, и, вспомнив о том, как он отделал редакционная трио невольно расхохотался ну что ж вы приедете весело спросила руфь я ведь только за этим и пришла приду пробормотал он куда к нам завтра обедать вы ведь сказали что вы купите костюм как только получите деньги хм, я совсем забыл об этом смущенно проговорил мартин видите ли в чем дело? «Сегодня утром полицейский забрал двух коров Марии и теленка, а у нее как раз не было денег для уплаты штрафа. Ну, я за нее и заплатил. Полицейский забрал мой гонорар за колокольный звон». «Значит, вы не придете?» Мартин наглядел в свое платье. «Не могу». Голубые глаза Руфи наполнились слезами, Она укоризненно посмотрел на него, но ничего не сказала. «На будущий год мы с вами пообедаем у Дальмоника или в Лондоне, или в Париже, или где вам заблагорассудится. Я в этом уверен». «Я читала на днях в газетах», — ответил руф «что на железных дорогах открываются вакансии. Ведь вы прошли первым, не правда ли?» Мартин принужден был сознаться, что получил это предложение, но отклонил его. «Я так уверен в себе», — объявил он. «Через год я буду зарабатывать в 10 раз больше, чем любой железнодорожный служащий. Вы увидите!» Только и могла сказать на это Руфь. Она встала и грустно начала надевать перчатки. «Мне пора уходить, Мартин. Артур меня ждет». Мартин крепко обнял ее и поцеловал, но Руфь равнодушно приняла его ласку. Ее тело не затрепетало, как трепетало еще так недавно. Она не обхватила руками его шею и не потянулась губами к его губам. «Она рассердилась», — подумал Мартин, проводив ее вернувшись к себе в комнату. «Но почему?» «Конечно, досадно, что полицейский именно сегодня поймал коров». Но ведь это же был просто несчастное стечение обстоятельств. Никто не виноват в этом. Мартину не пришло в голову, что сам он мог бы поступить в этом случае иначе. «Ну, конечно», — решил он, — «меня можно немножко побронить за отказ от места на железной дороге». А ей зато не понравился Вики-Вики. Внезапно раздались шаги на лестнице. Мартин обернулся и увидел входящего почтальона. С лихорадочным трепетом Мартин принял от него целую груду больших продолговатых конвертов. Среди них был один маленький. На нем был напечатан бланк нью-йоркского обозрения. Мартин немного помедлил, прежде чем решился распечатать его. Едва ли это было извещение о принятии рассказа. Рукпи же не могла вместиться в таком маленьком конверте. «Может быть, — промелькнуло у него в голове, — они хотят заказать мне статью?» Но Мартин тотчас отогнал от себя эту дикую и нелепую мысль. Это было коротенькое официальное письмо редактора, извещавшее его о получении прилагаемого анонимного письма Причем редактор просил Мартина не беспокоиться, ибо никаким анонимным письмам редакция никогда не придает значения. Прилагаемое анонимное письмо было безграмотно написано от руки печатными буквами. Это был нелепый донос, что так называемый Мартин Иден, посылающий в журналы свои рассказы и стихи, вовсе не писатель, что он просто крадет рукописи и отправляет их от своего имени. На конверте был штемпель «Сан-Леонардо». Мартин сразу угадал автора. Правописание Хиггенботтема, словечки Хиггенботтема, стиль Хиггенботтема. сквозили в каждой строчке. Мартин отлично понимал, что письмо это сработано грубым кулаком его любезного свойственника. «Но зачем это было нужно?» — напрасно спрашивал он себя. «Что сделал он дурного Бернарду Хиггенботтему?» «Это был так нелепо и безобразно. Нельзя было найти для этого никаких здравых объяснений». В течение недели пришло еще около дюжины подобных же писем из разных журналов восточных штатов. Мартин был очень доволен поведением редакторов. Несмотря на то, что он был им совершенно неизвестен, многие из них даже выражали ему сочувствие. Было очевидно, что к анонимным доносам они относились с отвращением. Глупая попытка повредить ему явно не удалась — Единственным результатом всего этого было то, что редакторы обратили на него внимание. Иной из них, читая теперь его рассказ, вспомнить что написал тот самый Мартин Иден, о котором упоминалось в анонимном письме. И как знать, может быть, это благоприятно повлияет на судьбу его произведений.